Со времени исчезновения Шацкого минуло, я думаю, лет двадцать. Много воды, вина и крови утекло с тех пор, многое изменилось и не в лучшую сторону. Наши лихие забавы, двигаясь по порочному кругу неподвижной московской рутины, день ото дня становились все более опасными, все более жестокими, все более преступными, и все менее веселыми. Так вакхическое язычество, столь прекрасное в юности, под старость перекисает в сатанинское кривляние сатиров. Так неодухотворенная телесная радость в юноше внушает восторг, но в старике отвращение. Горе тому, кто в юности не бесился, но хуже тому, кто вовремя не вышел из этой поры, и не прояснился умом. Об иных наших картежных подвигах мне прямо жутко вспоминать и противно рассказывать. Подобно моему бывшему приятелю Черткову, я на ярманках и гуляньях знакомился с приезжими богачами, изображал из себя простака, заманивал их в какой-нибудь притон и по-честному проигрывал небольшую сумму. При этом я гусарствовал, актерствовал, опаивал жертву, а затем оставлял ее в сетях американца, который за редким исключением обыгрывал беднягу до нитки. Очнувшись от азартного угара и протрезвев, один купец помнится разгадал наш трюк и отказался платить за неимением наличных денег. При моем содействии граф запихал несчастного в ванну с холодной водой и, нагибая его голову, не давал ему дышать до тех пор, пока купец не подписал вексель на проигранную сумму тысяч двадцать. После того, как деньги были нами взысканы и честно поделены, возмущенный купец обратился в полицию. Однако вексель был составлен по всей форме, свидетели этого безобразия не сыскалось, а пристав, знакомец и отчасти сообщник Толстого, вступив в долю нашего предприятия, не дал хода этому делу, как выдумки прокутившегося купца за отсутствием совершенного преступления. Это была еще не худшая из наших проделок». Нас, однако, не прирезали и не отправили на каторгу, и мы понемногу угомонились. Толстой старел, болел и хандрил. Я сделался тем самым сорокалетним стариком, каким казался мне Федор Иванович в начале нашей дружбы. Ну а граф, пожалуй, был уже «стариком» без кавычек. Он жил теперь в своем собственном имении в Звенигородском уезде, изредка выбираясь в столицы или выезжая за границу. Мы не виделись годами, и до меня лишь доходили слухи, один страшнее другого, о том, как судьба безжалостно карает всего многострадального Иова, жестоко лишая его одного наследника за другим, да к тому же терзая бесконечными болезнями и тяжбами. С ужасом узнал я о смерти его любимой дочери Сарры, скончавшейся от какой-то невиданной, необъяснимой болезни, которое не могу подобрать иного определения, как бич Божий. Всего несколько раз доводилось мне встречаться с этим удивительным созданием еще в раннем ее детстве, когда она уже производила впечатление какой-то пугающей, нечеловеческой гениальности и при этом такой же невероятной, наивной доброты и любви ко всему, что дышит, ходит, плавает, ползает, растет, шумит, живет. Природа, пресыщенная грехами американца, словно вознаградила себя этой девочкой, залетевшей все мир ненароком и, увы, ненадолго. Сара скончалась в Петербурге, и я тогда не имел возможности прижать к сердцу моего друга и многократного спасителя. А через некоторое время я получил по почте великолепно оформленную книгу в двух томах. Избранное сочинение Сары Толстой в стихах и прозе, любовно собранные и изданные графом, и облился слезами над этими эфирными, возвышенными пьесами, словно созданными пером небожительницы. Прошел еще год, а может и два, кто запоминает года после сорока, и вот снова письмо из сельца Глебова, от его высокоблагородия, полковника и кавалера, графа Толстого. «Дорогой друг», — писал Толстой, — «пишу тебе не с того света, в коем недавно побывал одной ногой, но несколько ближе, из Глебова. Будучи около года на самом краю могилы, отпоразившей меня по грехам моим болезни, я не решался пригласить тебя к себе в гости, ибо ты человек еще слишком молодой, чтобы гостить на том свете». Теперь же, вполне оправившись, я не только зову, но требую твоего прибытия. По своим красотам, воздуху и иным приятностям деревенской жизни мое Глебова немного уступает райским кущам, в которые нам с тобой навряд ли будет открыт вход, мне же в особенности». Так что, не дожидаясь высочайшего решения насчет нашей загробной дислокации, приглашаю покамест насладиться дружескими беседами, самоваром, степенными прогулками среди полей, здоровым сном и, пожалуй, стаканом молока, которое я еще могу позволить себе, но не навязываю тебе. Без шуток, я приказываю тебе, как твой командир. Бросай все, садись в коляску и скачи в Глебова немедленно». Заодно захвати с собой свои медицинские инструменты, какие используют для выдирания зубов. Ты мне понадобишься не только мы как философ, собеседник и слушатель моих прожектов, но, главным образом, как оператор. Вспомни то маленькое одолжение, какое сделал я тебе относительно ША, и ответь мне другим, не столь трудным, но не менее важным одолжением. Жду тебя уже семь минуты твой Толстой. Я уже десяток раз приглашал Федора Ивановича к себе в гости и получал от него подобные же приглашения. Скучая по нему как по единственному оставшемуся в этом свете родному человеку, я, однако, каждый раз находил поводы для переноса нашей встречи. То страшная жара и пожары торфяных болот, наполнившие Подмосковье черным смрадом, то холера, то жестокой запой, который стоит по своим последствиям эпидемии. Толстой же, пожалуй, и физически не мог добраться до меня, поскольку после смерти Сары, кажется, совсем лишился жизненных сил. Но это письмо выходило за рамки очередного приглашения, хотя бы самого искреннего. Упоминание в нем приказа, на которое не обратил бы внимания посторонний человек, в тайном коде нашего дружеского языка не было простой фигурой речи. Это был именно приказ, как если бы полковник Толстой приказал мне достать саблю и зарубить кого бы то ни было. И напоминание о моих хирургических инструментах, конечно, не могло быть случайным. Что ж, рано или поздно мне надо было что-то решать с малышкой Жюли, и этот повод был не хуже любого другого. Набросав моей любовнице записку в том духе, что сегодня не смогу быть у нее из-за страшных болей в пояснице, а в дальнейшем эти боли только усилятся, я с вечера собрался к вояж и, отказавшись за ужином от вина, лег спать пораньше, как перед поединком». «Что ты еще выдумал на нашу голову, мой неугомонный друг?» Впервые за последние несколько месяцев я засыпал с улыбкой. Толстой ждал меня на почтовой станции. На столе перед ним стоял стакан, увы, не пунша, но какого-то целебного отвара. При виде Федора Ивановича мое сердце укололо горячая игла жалости. Это был уже пожилой человек в полном смысле слова, именно дедушка с огбенными плечами и палочкой. Даже глаза его, кажется, перестали сверкать, и по этой причине я, пожалуй, не признал бы его, проходя мимо по улице. Обнимая меня, он всплакнул, и этой слабости на слезы я тоже за ним ранее не примечал». «Ну, а ты еще молодцом», — сказал Федор Иванович, как бы отвечая на мои мысли. «Талия немножко. Ну, ведь талия не мортира, из нее не стрелять». В глазах его что-то блеснуло, и вдруг проклятые чары времени рассеялись. Передо мною снова стоял прежний американец, не старый и не молодой, а в таком виде, каковым его создала природа». Как не может быть старым или молодым какой-нибудь Геракл, о котором вообще неизвестно, сколько ему было лет? А, впрочем, теперь он скорее напоминал дедушку Илью Муромца, что, на мой взгляд, еще лучше. — У вас болят зубы, — справился я. — Не у меня, но у одного господина, — отвечал Толстой и подмигнул. Не доезжая с полверсты до Глебова, мы вышли из коляски размяться. К моему изумлению граф разулся и пошел по траве босиком, неся связанные с нурками ботинки через плечо на палочке. «Не хочешь ли последовать моему примеру?» предложил он в ответ на мой удивленный взгляд. Нанука Нука-Гиве все вплоть до короля ходили босиком круглый год и жили до 80 лет, если их только не съедали. И не мудрено. На пятках находятся все главные живительные точки – через которые жизненные токи распространяются по всему телу до самого мозга. «Право, порадуй старика, скинь свои испанские сапоги!» «Колка!» — отвечал я. Навстречу нам пробежала воробьиная стайка цыганят, таких же босоногих, кудрявых и круглолицых, как Федор Иванович, и таких же черноголовых, как некогда он. Поймав одного из них, Толстой прижал его к своим ногам, и цыганенку удалось вырваться лишь изрядно защекотанному и потисканному. «У вас здесь целый табор», — заметил я. «В молодости побывал царем калош, а теперь цыган», — согласился граф. «Да это не ваше ли потомство?» «Если бы так, то перед тобой был бы счастливейший из людей». По подвесному мостику мы перешли в каменное здание наподобие мельницы выстроенная на узкой, но весьма бурной запруженной речкой. «Это и есть ваша фабрика?» – догадался я. Толстой только крякнул от досады, распахивая дверь фабрики, едва державшуюся на ржавых петлях. По стенам обширной высокой залы, под потолком которой летали голуби, были устроены ряды нар с какими-то мешками. Некоторые мешки расползались, и из них вываливалась труха. Другие валялись на полу. Целые стада голубей и кур паслись среди содержимого мешков, то ли пеньки, то ли какой-то сушеной травы. В машинной зале стояли ряды каких-то верстаков или станков, давильные прессы, ткацкие снаряды, котлы и еще какие-то устройства, назначение которых было непонятно. Большое колесо, через которое энергия, очевидно, должна была подаваться от реки, пылилось в бездействии. Самые приводные ремни его были рассохшимися и потрескавшимися. Нигде не было и следа работников или хотя бы сторожа, да и воровать здесь, похоже, было нечего. «Что же это такое? Дело стоит?» Удивился я, ожидая увидеть перед собой какое-то британское промышленное чудо, ряды склоненных над станками ткачих, озабоченных механиков, расторопных приказчиков, подводы с готовым товаром и все прочее. Плотину прорвало, и колесо остановилось. Восстановить его оказалось слишком сложно, да и непосредством, так что фабрика не успела выпустить ни одного аршина ткани». Мой чистый убыток составил до двухсот тысяч рублей, не менее, чем покупка всего Глебова с двумя прилегающими к нему деревеньками. Ты видишь перед собою не только злосчастного калеку, но и нищего. Самое время отвыкать от сапог, не так ли? У меня язык не поворачивался ответить чем-нибудь уместным». Кто-кто, а уж американец, всегда казался мне образцом здравого смысла, сметливости, даже хитрости. Что, если он, по нашему русскому обыкновению, несколько сгущает краски, и на самом деле его дела обстоят не настолько ужасно? Покинув заброшенную фабрику, мы проехали оставшийся путь до барского дома в коляске. «Помнится, вы говорили, что прибыли от фабрики обещают быть астрономическими, и вы завалите самыми отменными тканями не то что всю Россию, но саму Англию или он вместе с его знаменитыми ткачами. Как же после этого не компенсировать хотя бы ваших расходов?» «Плевать мне на Британию со всеми ее леонскими ткачами», проворчал Толстой, скряхтением заснуровывая свои туфли. И если бы все дело было в наживе, я бы глазом не моргнул. Разве я сильно переживал, когда проиграл князю Г. Целый дом? Нисколько. Это предприятие связано с именем Сарры. Только ради ее памяти ввязался я в сию аферу, и это режет меня хуже ножа. Мы устроились за Малахитовым столиком в гостиной. Графу опять подали какой-то сироп, который он стал прихлебывать с нескрываемым отвращением. Мне принесли запотелые от холода графинчик брусничной настойки, пирожков, жареных карасей и соленых груздей. Если графу и предстояло пойти по миру с умой, то, очевидно, еще не сегодня. Какого ты мнения о сочинениях моей Сарры? — ревниво спросил Федор Иванович, воровато оглянулся на дверь и молниеносным движением опрокинул в себя наливку из моей стопки. «Я не знаток, но, по-моему, ее труды выше всяких похвал. Сам Белинский, говорят, поставил их весьма высоко», — отвечал я. «Ах, этот! Граф поморщился то ли от имени Белинского, то ли от действия на стойке. Но сам-то ты что думаешь?» «Поверь, что я не ослеплен моей родительской любовью и хочу услышать честное мнение». «Что ж, по моему мнению, ваша Сарра как бы попала в чужой век, на чуждую планету, и ее ангельскую душу терзало несовершенство земной жизни. Наш век еще не готов к восприятию такой поэзии, а может и никогда не будет готов». Жаль мне также, что она совсем не писала нашим русским языком, а перевод не вполне передает красоту ее стихов. Ангелы также не говорят русским языком. Она только начинала создавать для себя подходящий язык. Я опустил глаза, чтобы не видеть слез Толстого. «Слушай же историю моей фабрики и никогда не повторяй подобной глупости», — сказал Толстой, Промокнув глаза большим батистовым платком с вензелем Ф. Выпустив собрание сочинений Сарры при содействии самого сведущего редактора и переводчика, ибо девочка писала английским и немецким языками как своим собственным. Федор Иванович лишь начинал этим увековечивать ее память. Еще более важным и долговечным проектом, с этой целью, он полагал создание на Москве огромного современного комфортабельного приюта для презрения всех престарелых, недостаточных и немощных, какие только пожелают в нем находиться, под присмотром лучших врачей и сиделок самым хорошим лечением и питанием. Средства на строительство и содержание этого приюта должны были поступать из фонда Сарры Толстой, настолько значительного, чтобы покрывать все расходы с избытком на многие годы. Но Фёдор Иванович был не Ротшильд и даже не Демидов. И вот для создания фонда он решил сначала разбогатеть. «Речь шла о сотнях тысяч, если не о миллионах», — рассказывал Федор Иванович. «Понятно, что в картишке такую сумму не выиграешь. А если бы можно было выиграть столько денег, заложив душу дьяволу, то душа моей Сарры на небесах отвергла бы такое приношение». И вот, словно сам Бог послал мне решение моей задачи. Вернее сказать, сам Черт по своему обыкновению воспользовался благими намерениями человека для своих происков. После того, как Федор Иванович узаконил отношения со своей сожительницей, знакомой вам цыганской плесуньей Дуняшей, и официально удочерил рожденную от нее Сарру, Сия прекрасная ведьма. В качестве графини Толстой, перетащила к мужу сначала мать свою, а затем и все остальное семейство, включая старшего брата Алешку с многочисленным потомством, юных представителей Коева, мы встретили по пути на фабрику. Этот Алешка, прирожденный Пройдоха и прохвост по самой своей национальной принадлежности, и привел к Федору Ивановичу некого гениального изобретателя, московского Леонарда с таким прожектом, который в случае успеха обеспечил бы не только фонд имени Сарры Толстой, но и еще десяток подобных фондов, и, пожалуй, превзошел бы бюджет всей Российской империи. По своему значению, изобретение это можно было уподобить открытию философского камня или перпетуум мобиле. Изобретателя звали Игнатьев. «Если Господь желает наказать человека, он лишает его разума», — говорил Фёдор Иванович, запивая настойку гомеопатическим средством от вина. «Мало ли мы с тобой морочили людей подобными выдумками? Не нам ли знать цену всем этим полуграмотным калиострам?» И все же, выслушивая бредни этого вертлявого субъекта с горящими глазами и тиком на левой щеке, заставляющим его постоянно подмигивать, я словно попал под его чары. И что такого было в его роскознях, чтобы задурить человека, которого лучшие поэты России признавали одним из умнейших людей своего века, чтобы задурить Толстого? Если бы Толстой хотя бы потрудился навести справки об этом новом кулибине в полиции, то узнал бы, что он до него уже обчистил карманы нескольких помещиков точно таким же манером и даже при их знакомстве уже находился под судом за эту свою научную деятельность. А если бы обратил внимание на старания посредника в этом деле, Но вспомнил, что его Шурин, Алешка, не раз обворовывал свою собственную сестру и уж, конечно, не побрезговал бы поживиться за счет богатенького зятя. Позднее граф получил несомнительные доказательства, что его Шурин в этой афере также имел долю. В немногих словах открытие Игнатьева заключалось вот в чем. В наше время, как известно, для производства тканей используют волокна, шерсти, льна, хлопка и иных растений, а также шелковые нити, из коих и ткут полотно на мануфактурах. Надо ли говорить, что производство это весьма сложно, требует труда множества работников и особых механизмов, а изобретение паровых машин сделало текстильную промышленность в европейских странах, настолько доходной, что с нею может сравниться одна металлургия. И вот, словно мановением волшебной палочки, сей Игнатьев якобы сделал все эти мудрствования хитроумных европейцев ненужной тратой времени и средств. По его уверениям, ему удалось придумать такой метод, при помощи которого можно отказаться и от шерсти, и от ольна, и от шелка, и от самого ткачества. Теперь ткань можно будет выделывать из какой-нибудь пеньки, предназначенной на выброс, толченой крапивы, лебеды и любого другого хлама, какой сегодня не годится даже на корм свиньям. В кашицу, изготовленную из таковых отбросов, достаточно добавить особое химическое вещество, которое составляет сугубую тайну Игнатьева. А затем, после непродолжительного брожения и бурления, сей остывающий состав остается вытягивать особым приспособлением в виде пленки. После окончательного остывания и высыхания сия пленка превращается в великолепную, прочную, тонкую ткань, которой инженер придает по своему произволу любую желаемую толщину и фактуру и которая ни видом, ни свойствами не отличается ни от сукна, ни от ольна, ни от шелка. «Игнатьев показывал мне образцы готовых тканей в виде великолепного батиста, самого отличного качества, которому, к тому же, заранее, без всякой окраски, можно придавать самые немыслимые сказочные тона», — продолжал Толстой. Сырье для таковой ткани могла толочь у себя в избе и размешивать любая деревенская баба при помощи самых примитивных приспособлений. Сама варка и вытяжка ткани якобы производилась простейшими машинами, не сложнее и не дороже пивоваренных. И вот таким-то невиданным способом мне предлагалось уже через несколько месяцев выбросить на рынок ткань в разы превышающую качеством лучшие британские материи и на порядке более дешевую. В довершение всего спектакля Игнатьев достал из ящика какой-то аппарат наподобие винокуренного, оснащенный несколькими рычажками, оконцами и рукоятками. Затем он попросил графа предоставить для его эксперименции несколько веток любого сухого растения. Ему тотчас принесли старый веник, который он истолок в ступке и смешав с каким-то составом фиолетового цвета, залил в воронку машины. Граф распился с изобретателем бутылку вина, И этого времени, по мнению Игнатьева, вполне хватило для завершения химического процесса как в желудке ученого, так и в его аппарате. После этого, перекрестившись и для чего-то поплевав через левое плечо, Игнатьев взялся за ручку и покрутил ее. С ровным жужжанием из щели машины выползла полоса очень красивого и тонкого материала, красивого персикового оттенка. Материал был слегка влажным, но весьма прочным, и даже источал довольно приятный аромат. «Могу я заглянуть вовнутрь?» — справился Толстой. Изобретатель заикал и замигал всеми своими тиками. «То, о чем вы просите, невозможно. Вы же не просите заглянуть в карты вашего партнера при игре?» «Пожалуй», — согласился граф. «Ваши доходы меня не касаются», — уверял граф Игнатьев при обсуждении договора. «С меня довольно того, что вы заплатите мне разовую сумму за патентование моего пенькового секрета» а затем положите мне приличное жалование до тех пор, пока я буду работать и жить в вашем имении в должности управляющего фабрикой. Жалование, правда, было изрядное, но не больше, чем доход текстильной промышленности Великобритании. Широкой рукой американец прибавил к нему бесплатное питание и проживание. Поначалу дело закипело». В считанные месяцы на берегу речки выросло здание фабрики. Мужики, выписанные графом Стамбовщины в помощь местным, сновали словно муравьи, сооружая плотину. В сторону Глебова потянулись вазы с строительными материалами, инструментами и таинственными ящиками, на которых были изображены черепа с костями и написано «не бросать». Толстой же именно бросал деньги в это предприятие так же усердно, как сам Игнатьев бросал толченую траву в свой химический станок. И хотя пуск фабрики по нашей национальной традиции несколько раз сдвигался и отодвигался, внушая все большие подозрения наблюдателям, отказаться от этой затеи после стольких трудов становилось все труднее. Нельзя было остановиться и от того, что Толстой поставил на карту фактически все свои ресурсы, превратившись под старость из весьма состоятельного, если и не самого богатого помещика, в человека, живущего в долг, капиталиста без капитала, липового барина». Между тем, вольным работникам уже нечем было выплачивать жалование, и они понемногу разбредались, сытые по горло обещаниями Игнатьева расплатиться сразу по отгрузке первой партии ткани крепостные мужики, которым разбредаться было некуда, роптали из-за скудости питания и наглости управляющего, который чем более приближался назначенный день пуска фабрики, тем усерднее пьянствовал, начиная возлияние с рассветом и прекращая лишь после погружения в короткий и нездоровый алкогольный сон. При этом изобретатель вел себя в Глебове так высокомерно, словно именно он, а не Толстой, был настоящим владельцем имения. Он требовал от крестьян кланяться в пояс не только ему, но и его чванливой жене, и даже его отпрыскам. При этом в пьяном виде он допускал то, чего давно не позволял себе и американец, несмотря на все его гусарские замашки, бить людей по лицу. Последнему дворовому человеку в Глебове было ясно, что Игнатьев на пару с Алёшкой пропивают состояние барина. Тому явилось и документальное подтверждение, когда уездный судья пригласил к себе графа и предъявил ему уникальный документ, едва не уложивший моего друга на месте. Это было заявление Игнатьева о том, что полковник граф Толстой – нанявший его на службу около года назад, задолжал ему жалование на сумму более 8 тысяч рублей, а также более 20 тысяч рублей золотом за использование в производстве мануфактуры пенькового секрета, который граф Толстой у него фактически присвоил. Заявление было подтверждено свидетельством московского мещанина Алексея Максимова Тугаева, то есть цыган Алешки. Уличенный Алешка валялся в ногах Толстого и вымолил прощение после чистосердечного раскаяния и нескольких крепких зуботычин. Он с потрохами выдал своего сообщника и раскрыл всю его стратагему, не оставляющую ни малейшей надежды на благополучное завершение проекта. Тогда я назначил окончательный день испытания с условием, что засуну этого Леонарду в воронку машины, если она не будет пущена», — воскликнул Толстой. Привлеченная громким голосом Федора Ивановича, в комнату заглянула графиня. Бывшая плесунья, в отличие от американца, сохранилась недурно и выглядела лет на 35. «Она ревностно осмотрела наш стол» убедившись в отсутствии перед графом отдельной стопки, и поздоровалась со мной довольно сухо. В день пуска Игнатьев отговаривался, что его присутствие невозможно из-за невыносимой зубной боли, продолжал Федор Иванович на полтона ниже. Мои люди привели его за руки с повязкой на щеке. Колесо было пущено, шкивы завертелись, котлы забурлили, Мой ага отпустил на минуту локти изобретателя, и вдруг Игнатьев заячьими прыжками бросился бежать вон из цеха. А еще через мгновение плотина стала разваливаться, как сахарный ком в потоке кипятка. Вода из-за пруды стала приметно убывать, колесо со скрыпом остановилось. Ваш Искандер Герцен назвал бы последующее поведение Толстого произволом, но граф завел по этому делу свое собственное следствие. Поймав Игнатьева в бане соседнего попа, он поместил его под домашний арест, а затем пригласил в Глебова бельгийского инженера, признанного специалиста по текстильным машинам. Разобрав несколько снарядов российского Леонарды, бельгиец пришел в изумление. Перед ним были действительно весьма хитроумные приспособления, равных которым ему не доводилось встречать. Но предназначались они не для мануфактуры, а скорее для иллюзиона. Умелый фокусник при манипуляции таковым механизмом мог без труда залить в его резервуар ведро какого угодно вещества, пожалуй, хоть помета, а затем, поворотом рукоятки, извлечь оттуда рулон превосходного батиста, вставленного заранее вовнутрь. Сколько бы ни пьянствовал и ни роскошествовал Игнатьев со своими приятелями за счет графа, ассигнования на строительство были так значительны, что часть из них без труда утекала сквозь щели фальшивого делопроизводства. Так что за время службы нового управляющего изрядная доля графского состояния осела в его карманах и желудке. Слава Богу, что русский человек еще не приучен к банкам, акциям и всяким там ценным бумагам, так что я успел вернуть себе хотя бы часть сбережений, припрятанных у Игнатьева под фундаментом дома в указанном Алешкой тайнике. Жалуясь на меня в полицию, изобретатель отчасти был прав. Я действительно отнял у него все его сбережения, мои же собственные украденные деньги». Как же вы намерены поступить с этим мерзавцем? Справился я. Суд и каторга не вернут вам перемолотых средств. Разве заставить его отработать? Друг мой, ты же знаешь, что моральное удовлетворение было для меня всегда важнее материального. Я ведь не жид требовать денег за полученную за трещину. Никак нет. Вот для этого это дело мне и понадобится твое искусство оператора. Какой-то мужик гвардейского роста, в алой рубахе до колен, похожий на веселого палача, зашел в комнату и что-то прошептал на ухо Толстому, искоса поглядывая на меня. Федор Иванович кивнул. «Ты достаточно отдохнул?» — спросил меня Толстой. «Я не устал?» — был мой ответ. «Тогда возьми свой инструмент и следуй за мной. Я попрошу тебя осмотреть одного больного». Но имея в виду, что этот человек от страданий немного помешался умом, он может выкрикивать страшные оскорбления и угрозы, пугать судом, каторгой, плахой. Все это пустое. Для его же собственной пользы его надо вылечить, хотя бы против его воли. Через двор мы прошли к какой-то постройке, перед которой среди толпы местных обитателей стояла доверху нагруженная повозка. В руках крестьян, которые словно ожидали чего-то интересного, я заметил тазы, сковородки и кастрюли, словно все эти люди собирались в баню или поводу. Высоко в повозке, поверх клади, сидела и спокойно вязала какая-то истощенная женщина в темном дорожном платье. Перед повозкой фехтовали на палках два бойких жирных мальчика лет 8 и 12. «Симеон! Актеон! Перестаньте стражаться!» — жеманно прикрикнула женщина, поджимая губы при виде Толстого. Федор Иванович загадочно усмехнулся, пропуская меня перед собою в постройку. В обширном пустом помещении на стуле передо мною сидел человек с завязанными за спиной руками и кляпом во рту. Вокруг него молча стояли несколько мужиков с засученными рукавами и нехорошими лицами. «Что больной?» — справился Толстой у самого благообразного и пожилого из мужиков, управляющего имением. «Броняться! Пришлось роток завязать!» «На этот роток не накинешь платок!» — пришло мне в голову не совсем кстати. «Доктор, позвольте представить вам членов консилиума», заявил американец самым серьезным видом. «Евсей, мой возница, господин Золотников, мажордом, Ванька, Фершел, и Ванька же, вольноотпущенник, но также ученый муж». «Ну уж ученый!» неожиданно застеснялся Громила в красной рубахе. «Достаточно, ученый!» возразил Толстой зловеще. И вдруг отвесил пациенту щелбан, способный, кажется, расколоть пополам арбуз. «Развяжите больного!» «Ваша воля, а только они бронятся, и нас всех вместе, и порзнь, и всех Глебовских, и даже изволили упомянуть матушку вашего сиятельства», — возразил вольноотпущенник. Игнатьеву развязали рот, и он тут же подтвердил правильность взятых против него мер. «Попробуйте тронуть меня пальцем и увидите, что с вами будет», — подмигивая, обратился этот субъект персонально ко мне. «Я заранее отправил письмо графу Орлову в жандармское управление с жалобой на ваши истязания и предупредил, что в случае моего исчезновения всю вину следует возложить на графа Толстого и его сообщников». «Бредит», — заметил Толстой. «Я еще добьюсь, что все это имение будет отписано мне за долги, а вы все будете ползать передо мною в пыли», продолжал Игнатьев. «Надо срочно ампутировать зубы, пока заражение не поразило остатки мозга», сказал Толстой. «Ну же, доктор вы или мясник?» «Какие прикажете?» — спросил я, доставая щипцы с чувством какой-то приятной свободы действий, как тогда в Бородинских зарослях после прямого приказа начальника. «На ваше усмотрение». «Разве два верхних?» — предложил я, примериваясь к сжимающему челюсти пациенту. Вдруг Игнатьев плюнул на меня, да так ловко, что его ядовитая слюна попала мне на плечо. «Только мне понадобится помощь ассистента, раздявить ему рот», — сказал я, вытирая платком сюртук и выкидывая платок. После того, как операция была успешно завершена, и два окровавленных верхних резца изобретателя со звоном полетели в таз, Ванька взялся было отвязывать обмякшего Игнатьева. Еще один мазок остановил его Толстой с видом художника, почти удовлетворенного своим творением, и хлопнул в ладоши. Цыганенок прибежал с ведром жидкости, запах которой не оставлял сомнения в ее происхождении. «Не желаете освежиться, господин Игнатьев?» – спросил цыганенок и вылил на несчастную жертву произвола поток испражнений. «Зажимая носы, мы покинули место консилиума. Вслед за нами, отряхиваясь, вышел и обтекающий беззубый ученый». Истощив все свои угрозы и проклятия, он молча взгромоздился на повозку рядом с отпрянувшей было женой и хлестнул лошадей, едва не забыв прихватить собственных детей Симеона и Актеона. Ожидавшие его появления с явным нетерпением, зрители грянули в свои тазы и кастрюли и провожали невыносимой какафонии экипаж ученого до тех пор, пока он не скрылся из вида. «Я приказал истопить баню», — сказал Федор Иванович. «Это очень кстати», — отвечал я. «И все вроде славно», — заметил Толстой философски, «а нет той радости, что раньше». «Так-то я отплатил Толстому за избавление от моего беса, прогрессивного философа Ша». Но это не значит, что я 20 лет сидел, сложа руки, пока мне не напомнили о моей обязанности. Напротив, можно сказать, что все это время, вплоть до безобразной сцены в Глебове, неподвижная идея отплаты сидела в моем мозгу и точила меня, как пресловутого графа Монте-Кристо или Сильвио, в коем некоторые знатоки угадывают черты американцам. Результатом этой мании стало то, что я пытался убить Пушкина. Что это вы, Батинг так отпрянули, словно увидели Каина? Не убил же, а только пытался. К тому же, как известно, поэт был человеком смелым и ловким. Говорят, что он даже ходил с какой-то особой тяжелой тростью, то ли чугунной, то ли свинцовой, чтобы укрепить кисть руки и не давать промаха при выстреле. Я же, как человек близорукий стреляю неважно, так что если вам от этого станет легче, то это Пушкин чуть не угробил меня. Итак, если вы перестанете бычиться, то я начну по порядку. Как-то году в двадцатом один мой родственник, бывший к тому же приятелем и ярым поклонником Пушкина, обязательно довел до меня его эпиграмму, написанную на Федора Ивановича Толстого». В собрании сочинений ее пока нет, так что можете скопировать. В жизни мрачной и презренной был он долго погружен, Долго все концы вселенной осквернял развратом он, Но, исправясь понемногу, он загладил свой позор. И теперь он, слава богу, только что картежный вор. После того, что вам стало известно о моем отношении к Толстому, Вы можете представить себе мои чувства при прочтении сего опуса. Меня словно ошпарили кипятком. С таким же успехом Пушкин мог обложить площадной бранью лично меня». Каждое слово этого стихотворения казалось мне вопиющим, гнусным, несправедливым по отношению к человеку, пожившему почти вдвое дольше и испытавшему в десятеро больше, чем этот новомодный щеголь, который только и делал, что изумлял общество обеих столиц то скандальным поведением, то не менее скандальными стихами. Вас, наверное, удивляет подобное мнение о Пушкине, который теперь канонизирован и заслуженно признан, так сказать, солнцем русской поэзии, но я-то тогда и не подозревал, что имею дело с будущим памятником. Он был почти моим ровесником, всего несколькими годами моложе». Но в молодости несколько лет разницы имеют огромное значение, и он мне казался одним из этих новых поэтов, что-то постоянно из себя корчащих и изображающих каких-то демонов. Правда, кое-кто и тогда уже записывал его в гении, но эти скороспелые гении, по моим наблюдениям, так же быстро лопались, как и надувались, жадной до моды публикой. И действительно, я вполне оценил Пушкина лишь позднее, когда он именно вышел из моды и стал писать свои поздние, истинно прекрасные и мудрые произведения. Итак, при словах поэт Пушкин среди моих знакомых в первую очередь вспоминался Василий Львович, а не его многообещающий племянник. И я не находил ни малейшего извинения злобным, несправедливым нападкам этого господина, тем более, что они обрушились на Федора Ивановича в самый неподходящий момент. В эти годы он сохранил одну за другой четырех своих дочерей от прекрасной цыганской наложницы, еще не возведенной в графине. Со списком эпиграммы я бросился к американцу. Ах это! Толстой небрежно отбросил листок с пасквилем, а затем, немного подумав, нашел ему более театральное применение и стал раскуривать от него сигару. «Так вы читали?» — воскликнул я, удивляясь его философическому спокойствию. «И это еще усовершенствованный вариант, где он называет меня глупцом-философом, отвыкнувшим от вина». — подтвердил Федор Иванович. — Сей последний он, кажется, включает в свое собрание сочинений. — Откуда вам известно? Не забывай, что у нас множество общих друзей, которые мгновенно передают любую гадость еще раньше, чем она происходит, — заметил Толстой с горечью. — Вы же не оставите это без последствий, — воскликнул я. Позднее, наслаждаясь повестью «Выстрел», я не раз изумлялся ясновидению ее автора, который словно присутствовал третьим при нашем разговоре. И даже его описание Сильвио в точности соответствовало образу американца, стоявшего в полумраке напротив окна и окутывающего себя густыми клубами табачного дыма. «Это было бы не так просто. Господин Пушкин выслан на неопределенное время куда-то в Новороссию», — отвечал Толстой. «Отправиться за ним?» — пробормотал я, догадываясь, что из меня выскочила какая-то чепуха. «Он все это затеял, пусть он и расхлебывает. А я всегда на месте, к его услугам», — был ответ. «Я только руками развел от недостатка слов». «Да за что он так на вас взъелся? Вы ведь, помнится, отзывались об его опытах в самых восторженных выражениях. Я еще тогда усомнился, что он действительно настолько хорош». Это лишнее подтверждение того, что человек может складывать великолепные стихи, будучи при этом мерзавцем. Но должна же быть какая-то причина. Даже собака не вцепится в ногу без причины. Поэты бывают хуже собак. Толстой лавировал и отшучивался как мог. Но причина бешеной ярости молодого Пушкина все же прояснялась. В прошлом году граф гостил в Петербурге у своего товарища по Преображенскому полку. Познакомился и даже успел сблизиться с юным племянником Василия Львовича, который ему весьма приглянулся. Симпатия, очевидно, была обоюдной. Но в одном из писем по возвращении в Москву Федор Иванович как-то неловко пошутил по поводу Пушкина. О том, что именно он там написал, американец высказывался с крайней неохотой, как о такой безделице, которая не стоит повторения. Насколько я все же понял, он комментировал петербургские сплетни, среди которых одно из наиболее горячих на тот момент было недовольство государя по поводу каких-то крамольных стихов Пушкина. Петербургский друг Толстого, кажется, жалел юного Александра из-за того, что его будто высылают в Славки на самом подъеме его славы, который вдали от культурной жизни может заглохнуть так же внезапно, как расцвела. На что Федор Иванович, между прочим, возражал, что нашему дарованию ничто не угрожает, поскольку его уже высекли в полицейском участке, и он достаточно наказан. «Так и написали, что высекли». Я не сдержал ухмылки, несмотря на весь драматизм этого дела чести. «Ну, может, выпороли», — отвечал Толстой. «Да мало ли что иногда брякнешь под хмельком. Я ведь писал своему приятелю, а не в отдел объявлений газеты «Петербургские ведомости». Кто их просил разглашать? А то вы не знаете нашего света. Это ведь хуже деревенских баб на заваленке. Да бабы хоть болтают без всякого толку, а эти намеренно, организованно». Что же мне теперь? Сидеть, сжавши зубы? Про этого не скажи, с этим не пошути. Если кто-то может поверить, что у нас в XIX веке могут без суда высечь столбового дворянина, то стоит ли на такого дуралей обращать внимание? А ежели и сам дворянин, которого будто бы высекли, допускает такую возможность, то это только доказывает его ущербность. Ну, представь, что ты от кого-то услышал, будто твоя повариха время от времени колачивает тебя поварежкой. Может ли это быть правдой, и может ли человек разумный рассердиться на таковой навет? Я невольно задумался. Мне от чего-то вспомнилась история того московского барина древней фамилии, который наряжался бабой и претерпевал побои от своего лакея, также переодетого в женское платье. Угадав ход моих мыслей, Толстой ухмыльнулся и продолжал. Говорят, Пушкин даже собирался наложить на себя руки из-за этой неловкой шутки. Но, по сам, не могу же я втянуть эти слова обратно в себя после того, как они столько размножились. И вот его ссылают на юг, одуматься. И здесь до него, очевидно, доходит имя автора этой проделки. Он открывает против меня письменную войну. И то, что ты уже видел... «Далеко не все из тех снарядов, что он выпустил в меня с безопасного расстояния». «Безопасного?» — повторил я задумчиво. «А, впрочем, я тоже пустил по нему ядро из своей заржавленной мортиры. Как, полагаешь, это можно где-нибудь тиснуть?» Он достал из бюро аккуратно переписанное стихотворение. «Вот его копия, которую вы навряд найдете в биографиях Пушкина». Сатиры нравственно-язвительное жало С пасквильной клеветой не сходствует немало. В восторге подлых чувств ты, Пушкин, то забыл. Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил. Примером ты рази, а не стихом пороки. И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки. Пьеса показалась мне несколько старомодной и тяжеловесной, но достаточно выразительной по содержанию. Пробежав ее еще раз, я пробормотал Чушкин. В каком смысле? Встрепенулся Толстой, вспыхнул от удовольствия и переправил Пушкин на Чушкин. В тот день я пообещал себе, что любой ценой сделаю для Федора Ивановича то, что он так непринужденно сделал для меня. Хотя, как вы увидите, выполнение моего слова оказалось сопряжено с многочисленными трудностями и растянулось на годы. Я не выдал Толстому своего намерения. И в дальнейшем, с пристальным вниманием следя на расстоянии за всеми перемещениями Пушкина, я старательно скрывал свои к нему чувства и ничем не выдавал своей неприязни, постепенно закаменевшей в тяжелую ненависть». Лилея в себе это тайное чувство, я вел себя как шпион в стане противника, а весь круг моих знакомых, за редчайшим исключением, теперь состоял из поклонников Пушкина. Ибо, вопреки надеждам его гонителей, роль изгнанника и мученика не только что не изгладила образ поэта из памяти общества, а, напротив, удвоила его привлекательность». Пытаясь примерно наказать Пушкина, царь сделал лучшее, что только можно было сделать для его славы. Мне стало известно, что из Петербурга его послали с какими-то поручениями на Кавказ. С Кавказа перебрался он морем в Крым. Затем поехал в Бессарабию, где тогда скапливалось все, что было в России, вольнодумного и недовольного. Бежать за ним в Кишинев? Но кто может поручиться, что его оттуда не бросят в Тифлис или Астрахань? И не вернее ли будет дожидаться, когда эта чертова ссылка кончится, и он сам объявится в одной из столиц? Эта тайная страсть придавала моему существованию какую-то значительность, важность, полноту. Не зная ее причины, мои знакомые в один голос соглашались, что я стал гораздо интереснее, глубже, загадочнее, что ли. Именно это и требовалось от модного светского человека в то время. И если я тогда пользовался завидным успехом у дам, то и это происходило в некотором смысле не без участия Пушкина. Глядя на себя в зеркало с мрачной усмешкой, я думал, что напоминаю цареубийцу. А цареубийцы были тогда в цене. Не надо, однако, думать, что моя страсть была чем-то напускным, Как театральный демонизм большинства тогдашней молодежи. Скорее мое поведение напоминало безысходность жениха, давшего обед нелюбимой, все более осознающего ошибочность своего выбора среди свадебных приготовлений, но из чести неспособного отменить своего решения. Уже почти не сомневаясь в том, что Пушкин в действительности один из лучших наших литераторов, если не лучший, И даже в том, что он замечательно интересный, умный человек, я все равно готовился к тому, чтобы его убить. Как подолгу убивают на войне самые замечательные люди, самых замечательных людей только потому, что они одеты в костюмы другого цвета. Если вы, молодой человек, задумали что-нибудь ошибочное, лишнее, противное вашему назначению, то судьба найдет десятки способов помешать вашим действиям, сбить вас в сторону или, если вы переупрямите судьбу, обернуть ваши поступки в ничто. Напротив, когда ваше решение угодно проведению, оно само швырнет вас к его исполнению, хотите вы того или нет. От своего кузена, о котором я упоминал, я узнал, что Пушкин теперь живет в Одессе, под началом новороссийского губернатора. И вот едва получив это известие, я встретил одного знакомого, который собирался ехать для покупки земель в Новороссию и умолял меня составить ему компанию. Как человек, несведущий в делах недвижимости, он нуждался в опытном советчике, да и нелегкое путешествие в обществе веселого приятеля превращалось в интересное приключение. «Ну что же, когда еще ты увидишь Черное море и наши сказочные южные земли?» – уговаривал он. «Я поехал». «Не буду описывать нашего путешествия из Москвы на юг по Киевскому тракту, которое многие из вас верно совершали не раз. Погоды стояли очаровательные и ласковые, какие только бывают в России на рубеже весны и лета» когда тепло еще не обернулось удушливой жарой, свежая зелень не огрубела, а соловьи ночь от ночи заливаются все более вдохновенно и виртуозно. Как неоднообразно русская природа, рельеф вокруг нас становился все более плоским, горизонт все более далеким, а колорит все более южным и ленивым. Мы не изнуряли себя гонкой, по несколько дней гащивали в каждом встречном городе, и я впервые открывал для себя Россию вблизи с не меньшим любопытством и пользой для ума, чем когда-то открыл Европу. Мой попутчик, слава богу, оказался недокучлив. Он не тормошил меня, когда мне хотелось вздремнуть после обеда, не тащил меня по знакомым, когда мне хотелось побыть наедине с книгой, а главное, не пил сверх меры и не боробошился в пьяном виде. Моя мания, как невидимая, неотступная кикимора, повсюду сопровождала меня и время от времени как бы толкала в бок костлявым локтем, когда я становился уж чересчур благодушным и забывал о цели всего сентиментального путешествия. Как буду я действовать, если мне удастся разыскать Пушкина? Этой фантазией я переболел, перебирая в воображении убийственные фразы и обидные поступки, которые заставят его принять мой вызов. Я не отвергал и возможности своей собственной смерти. Более того, гибель за други своя представлялась еще более возвышенным исходом, чем убийство врага и последующая сомнительная слава губителя талантов. Какое-то извращенное злорадство подсказывало мне, что сама моя смерть станет худшей загробной местью поэту-клеветнику. В своем помрачении я надеялся, так сказать, свести гений к злодейству для их взаимного истребления. Наконец, мне стало уже все равно, в каких выражениях и при каких обстоятельствах будет сделан мой вызов. Конечно, каждому самому отпетому забияке для нападения на свою жертву требуется хоть какой-то формальный повод в виде отдавленной ненароком ноги или забрызганного вином рукава или обидной шутки. Но, в конце концов, я был способен и прямо сказать, что нахожу его стихи подлыми и требую удовлетворения за его слова». Мне требовалось только приблизиться к поэту физически, оказаться с ним в одной комнате, за одним столом, в одном обществе. С этой целью я запасся письмом, которое мне следовало передать ему от моего родственника, того самого его приятеля, который служил мне главным источником сведений о Пушкине. Дела моего сопутника в Херсонской губернии были устроены. Земли, оказавшиеся не лучше и не хуже любых других земель в подлунном мире, подробнейшим образом изучены, измерены и описаны. А затем наши дороги разошлись. Он отправился в уезд, чтобы пройти канцелярское священное действие купли, а я тем временем поехал в Одессу, навстречу моему безумному плану. Собираясь состязаться с Пушкиным в стрельбе, я и не помышлял соперничать с ним в стихосложении, и в его произведениях вы уповательно найдете самые выразительные и точные описания Одессы той поры. Могу лишь заметить, что наше впечатление от того или иного места зависит не столько от свойств самого этого места, сколько от нашего к нему отношения». Заросший садик, в котором вы с замиранием сердца ждали под липой встречи с возлюбленной, со временем приобретет в ваших грезах вид райских кущ. И сами тропические кущи, среди которых вы маялись дизентерией, не вызовут в вашей памяти ничего, кроме омерзения. Окончательная цель моей приятной поездки была тяжелой, страшной и томительной. И такое же тяжелое, неприятное впечатление произвела на меня Одесса, воспетая столь многими людьми после меня. В целом она мне показалась предназначенной не столько для удобства ее обитателей, сколько для ловкости торговых операций, как огромный перевалочный пункт или оптовый склад колониальных товаров. Весь облик города, уже довольно большого и многолюдного, был какой-то не русской, а скорее южно-французской или итальянской, и французско-итальянская, армянская, греческая речь звучала на его улицах едва ли не чаще, чем русская. Русский же выговор местных жителей был настолько замысловат, словно они нарочно корежили его для развлечения. Если бы мне понадобилось очертить этот город одним словом, то это слово «пыль». А от людей, побывавших здесь осенью или зимой, я слышал какие-то невероятные отзывы про жуткую одесскую грязь, которая своей липкой черной массой стаскивала с прохожих обувь и принуждала даже в центре города переходить из дома в дом в болотных сапогах. Итак, я остановился в отеле «Рено», которые мне рекомендовали как один из лучших. Проспав с дороги почти сутки, я принял ванну, переоделся в самый свой колониальный кремовый костюм и отобедал в ресторане «Атона», показавшемся мне какой-то сказкой шахрозады после тряски бесконечного пути. Выйдя на бульвар после дюжины устриц и бутылки «Бордо», я увидел Одессу уже другими глазами – Мне начинали нравиться ее просторные улицы и песочно-желтые колониальные дома, не перекроенные из старых, как в других российских городах, а сразу устроенные на европейский манер. Да и люди здесь не толклись и не собачились, как в хмурой матушке России, а вальяжно фланировали и беседовали на улицах просто так, как бы отделать нечего». В отеле какого-то пекара или бекара, из которого было отправлено последнее письмо Пушкина моему родственнику, мне сообщили, что мосье Пушкин действительно здесь останавливался, но давно съехал. «Не знаете ли, где он теперь живет?» – справился я у обширной крючконосой мадамы или консьержки – Кое полосатое платье и кудлатая голова придавали сходство с арбузом, поверх которого привязан пук репейника. «Разве масье Пушкин граф или дюк?» — возразила мадама, по местному обычаю, вместо ответа, возвращая вам ваш же вывернутый вопрос. «Насколько я знаю, он коллежская секретарь», — отвечал я не без досады. «Когда мне некогда знать адреса всех коллежских секретарей Одессы?» Был вопросительный ответ мадамы, несколько сумбурный по форме, но понятный. Я понял, что не добьюсь здесь толку. Искупавшись в море, прогулявшись по чахлому городскому саду и выпив стакан лимонаду со льдом, я вернулся в гостиницу. На вечер управляющий предложил мне билет в ложу итальянской оперы, забронированную на весь сезон для его жены. Но по счастливому совпадению именно сегодня свободную. Одесская итальянская опера, по его мнению, превосходила любой из театров Петербурга и Москвы, и разве немного уступала отделкой миланской. Так что я, как человек просвещенный, обязан был приехать в Одессу хотя бы для ее посещения. Билет в ложу пришелся мне весьма кстати. По моим расчетам, найти в опере «Дэнди» было так же просто, как найти голодного льва возле ручья, куда сошлись для водопоя антилопы. Никакого иного пастбища для светских красавиц в Одессе, очевидно, не существовало. Если же и этот план провалится, мне оставалось отправиться к Пушкину на службу и там разузнать его адрес или, как знать, встретиться с ним лицом к лицу. Я вышел на балкон подышать. Передо мной открывался прекрасный вид на морскую гавань, над которой, как бабочки над поляной, сновали парусные лодки и суденушки с пестрыми флажками. На рейде, как густые зубья гребешка, торчали мачты больших, настоящих военных кораблей. Еще один огромный трехпалубный фрегат под французским флагом плавно и величественно заворачивая входил в гавань, как будто нарочно передвигаясь как можно медленнее и красивее. От его открытых портов, как от курительных трубок, отделялись голубые комочки дыма, а затем долетали до города утробные раскатистые хлопки артиллерийского салюта и после каждого залпа от пристани взлетал восторженный женской виск толпы, собравшейся полюбоваться на это зрелище. Вдруг с соседнего балкона из-за завесы юна я услышал бормотание, какое издают очень пожилые или рассеянные люди, размышляющие вслух. Облокотившись на каменные перила и глядя в море через зрительную трубу, Там стоял весьма странный господин в огромной шляпе с обвисшими полями, придающей ему сходство с грибом. Человек был одет в какой-то диковинный кафтан или халат почти до пят, приталенный и очень узкой. Лица его не было видно из-за шляпы, но изящная рука со зрительной трубой привлекала внимание длинными, словно птичьи когти, лакированными ногтями. Прислушавшись к бормотанию человека, я, кажется, разобрал несколько иностранных слов, а, впрочем, это могли быть и произносимые сквозь зубы матерное ругательство. Салют закончился. Я вернулся в комнату, сел в кресло и развернул газету. Чтение, однако, не шло мне на ум. «Что, если это сам Пушкин, и наше недоразумение может быть разрешено сегодня же, тотчас?» Однако это было бы странно приехать в Лондон и первым делом наткнуться на Байрона. Или в Париже ненароком задеть локтем Шатабриана. Или из всех бесчисленных обитателей Одессы именно в этой гостинице, в соседнем номере, найти Пушкина, которого четыре года ищешь по всему миру. Уж не схожу ли я понемногу с ума. Отбросив газету, я вернулся на балкон и вновь нашел там странного незнакомца. Теперь он кормил чаек, которые здесь ведут себя точно так, как попрошайки-голуби в сухопутных городах. Он бросал крошки-бисквита то одной, то другой птицы, страшно сердился, когда слишком расторопная и наглая чайка перехватывала пищу у более деликатной и радовался, когда в этой открытой им пищевой битве по его мнению торжествовала справедливость. Господин Пушкин, вырвалось у меня как-то само собой, почти помимо моей воли. При звуке моего голоса когтистая рука с бисквитом на мгновение замерла, но затем продолжила свое благотворительное мероприятие. «Мосье Пушкин», — повторил я, для чего-то ударяя это слово на последнем слоге на французской лад. «Sorry» произнес этот господин, оказавшись англичанином и вопросительно наводя на меня ясные синие глаза, довольно неожиданные при такой обезьянской внешности. «Сори», — отвечал и я ему тем же, очевидно уместным в данных обстоятельствах выражением. «Fair well, and if forever still forever fair well. прощай, и если навсегда, то прощай навсегда». Обрадовался он, учтиво приподнимая шляпу. И тут я нечаянно совершил проделку в духе моего старшего друга, из тех, о которых в некоторые литературной обработке бывает приятно рассказывать за кружкой пунша в обществе хмельных приятелей. Ласково улыбаясь и кивая англичанину, словно произнося что-то на редкость любезное, я сказал — «Ну что, лопочешь, а ведь ни бельмеса не понимаешь, обезьянка ты эдакой!» «Very well!» — отвечал иностранец, потрепал меня по плечу сквозь ветки плюща и показал одобрение моим словам оттопыренным большим пальцем. «Оперы я не понимаю, не люблю» а потому и не могу ее описать. Впрочем, все ее артисты, судя по афишке, действительно носили итальянские имена, выговаривали по-итальянски так певуче, как не сможет ни один русский, а голосили так громко, что у меня в ушах засели пробки. Певицы отличались дородностью, кажется, вызываемой чрезмерными вокальными упражнениями, а певцы приходились в отцы тем юным героям, коих они изображали. Но сие наблюдения, пожалуй, являются слишком общими для оперного искусства, и истинные знатоки приучились, так сказать, пропускать их мимо глаз своих, как на театре мы без досады пропускаем мимо глаз картонные мечи, коими не можно разрубить ни злодея, ни даже обыкновенной колбасы. На сцене любовного объяснения я немного всхрапнул, во время коварной измены клюнул носом так, что выронил из глаза мой монокль, А в тот момент, когда герой, не внося жестоких ударов судьбы, около четверти часа закалывает себя кинжалом, едва не подскочил от неожиданного, особенно залихватского взвизга премьера, за коем грянул не шквал, но целый тифун аплодисментов. Как я не изучал зрителей через ларнетку из своего укрытия, как не разглядывал их в буфете во время антракта, ни один из них не удовлетворял тому образу Пушкина, который составился у меня по свидетельствам его самовидцев. Ловкий, томный, небрежно изысканный, некрасив, но приковывает внимание. Пожалуй, единственным здесь человеком, отвечающим всем нужным представлениям о Пушкине, был я сам». И некоторые дамы действительно заглядывались на меня с явным любопытством, принимая меня, если не за Пушкина, то, по крайней мере, за Боротынского. По окончании спектакля в фойе один знакомый москвич сообщил мне, что коротко знаком с Пушкиным и готов представить меня ему. Но его адрес он, к сожалению, не знает. И среди публики в театре его, конечно, нет, потому что не заметить его было невозможно. Рано утром я явился в канцелярию губернатора. поднимаясь по ковровой лестнице, мимо озабоченных просителей и проворных чиновников с папками, напоминающих крыс, снующих по норам с добычей в носу, я с отвращением подумал, что предпочел бы таковому исправлению ссылку на галеры, где, по крайней мере, занимаешься физическими упражнениями на свежем воздухе. «В приемной среди множества склоненных макушек и отвернутых затылков мне не вдруг удалось найти человека, готового оторваться от своих дел ради такого праздного вопроса, как мой». «Бывают, но редко», — отвечал, наконец, какой-то чиновник, наиболее сведущий в занятиях господина Пушкина. На мою просьбу предоставить мне хотя бы адрес Александра Сергеевича этот субъект молча удалился, а через некоторое время вернулся с другим господином, несколько более солидным и сведущим. «На что вам, Пушкин?» — справился этот второй довольно грубо. «У меня для него письмо», — отвечал я, показывая ему письмо. «Так давайте». Второй господин протянул ко мне руку. «Письмо для господина Пушкина, а не для вас». Отвечал я, убирая руку с письмом. «Как знаете, а так письмо достигло бы его гораздо быстрее», отвечал господин с обидой и повернулся, чтобы уйти, но не ушел. «Назовите только адрес Пушкина, а я и сам доставлю ему письмо достаточно быстро», сказал я, теряя терпение. Чиновники перекинулись несколькими словами шепотом, после чего ко мне опять обратился первый, а второй слушал его с некоторого отдаления, как бы уже не снисходя до такого негодного человека, как я. Господин Пушкин уехал сегодня утром. Куда? Я не обязан разглашать каждому. А впрочем, он уехал в Херсонскую губернию. Как в Херсонскую? Зачем? По особому распоряжению губернатора. Морить саранчу. При этих словах более важный громко хрюкнул от сдерживаемого смеха. Как морить? вырвалось у меня. «Как морят!» И здесь-то первый из чиновников, очевидно слывущий среди себе подобных острословом, применил против меня такую шпильку, какую люди сметливые иногда могут ловко уколоть всяких шибкообразованных умников. «Я так полагаю, что саранча садится на поле, а господин Пушкин читает ей свою поэму, после чего вся саранча и дохнет от скуки». Быстро отвернувшись, пока я не ответил им в том же духе и не смазал эффекта их лакейской шутки, чиновники удалились, похрюкивая от радости. Александр Сергеевич живет у Рено во втором этаже. Из-под тяжка, сочувственно, сообщил мне юноша со смысленным взглядом. Но теперь его нет, он послан на саранчу. И сколько же обычно продолжается эта ловля саранчи? Молодой человек покраснел, словно это поведение саранчи было его упущением. Я полагаю, что не позднее зимы, когда ей останется улететь или замерзнуть. После этого наши с поэтом пути расходились все далее. «Переживая первую, но не последнюю любовную катастрофу в пятом году, я едва не уморил себя вином, потом чуть не рехнулся, затем даже не совсем удачно застрелился и, наконец, решил предпринять духовное паломничество по всем главным святыням цивилизованного мира, с тем, чтобы, познав истину, познать вместе с нею и самого себя». Итак, я побывал сначала в Константинополе, затем посетил святую землю, Египет, Афины, Рим, Флоренцию, Венецию и другие очаги итальянского возрождения. Не знаю, стал ли я от этого мудрее, но, несомнительно, стал старее на три года. То, что казалось мне трагедией перед отправлением в путь, теперь представлялось пошлым водевилем, взамен которого я тут же взялся сочинять новый с одной замужней француженкой. А от этой новой напасти и придумал не менее оригинальное средство – бежать из Рима в Россию, чтобы, так сказать, приложить больные раны моей души к целительной прохладе родной земли. Чем все это время занимался господин Пушкин, вы, как специалист по литературе, знаете лучше меня. Мне только известно, что когда-то я четыре года скрежеща, поджидал его в Москве, а теперь он, напротив, блаженствовал в нашем уютном московском болоте, пока меня носило по всему свету, и это его ничуть не беспокоило. Я уезжал при Александре, а вернулся при Николае. Без меня прошло декабрьское возмущение и выступление заговорщиков на юге. Давно схватили виновных, не совсем виновных и случайных участников всей трагедии. Прошло следствие, приведены в исполнение приговоры справедливые, не совсем справедливые и несправедливые. Пушкин доставлен в Москву и обласкан царем. Граф Толстой вызван Пушкиным на дуэль, но не получил вызова находясь, как и я, за границей. И, наконец, пожив в Москве в окружении друзей, но в отсутствии двух его смертельных врагов, поэт получает разрешение вернуться в Петербург как раз накануне возвращения Толстого. Толстой приезжает в Москву, я следом. Мы, вспоминаем многое, говорим о многом, но не о Пушкине. Казалось бы, этот человек совсем покидает страницы романа нашей жизни. Никому и в голову не приходит возобновлять ту нелепую ссору, отложенную под сукно каким-то небесным делопроизводителем и без того уже слишком перегруженным своими кровавыми обязанностями. Но вот небесный судья потянулся, достал с полки дело под названием Пушкин versus Толстой, сдул с него пыль, надел очки и позвонил в колокольчик. Поздней осенью, в своем серпуховском имении, я получил письмо от моего двоюродного брата, мигом стряхнувшая с меня и осеннюю хандру, и деревенское пьяноление, по выражению моего друга-американца. Письмо гласило. Ты так часто и с таким пристрастием расспрашивал меня об Александре Пушкине, что я не могу не поделиться с тобой приятной новостью. Наш первый поэт теперь в Москве. Он живет у меня и горит желанием с тобой познакомиться. Итак, скачи, а лучше лети в Москву, потому что дороги сейчас не пролазны. Весь дрожа от нетерпения, я собрал на заднем дворе и зарядил весь свой арсенал, обнаруженный в доме. Я уже докладывал, что и раньше, в самые бедовые мои годы, не проявлял больших способностей к стрельбе. Теперь же, за время моего духовного пилигримства, и вовсе отвыкнул от пальбы, и, о стыд и срам, стал жмуриться от вспышки пороха на полке и вздрагивать от грохота выстрела. Расставив вместо мишени пустые бутылки, в которых у меня не было недостатка, я открыл шквальный огонь с десяти шагов. Из пяти бутылок были поражены две. Отойдя еще на пять шагов, я сделал еще пять выстрелов и попал один раз. Наконец, на случай самых мягких условий дуэли, я попробовал стрелять из двадцати шагов и не попал вовсе. Весь двор мой был усыпан осколками и заполнен дымом, как батарея Раевского в разгар сражения. В ушах у меня звенело, глаза щипало. С каждой попыткой я стрелял все хуже и хуже и, наконец, отшвырнул пистолет в лужу. Черт ли мне в этой меткости, если Пушкин, по крайней мере, в двадцать раз больше бутылки. К тому же он, как лицо вызванное, вероятно, получит право первого выстрела, и при его-то очередь до меня может не дойти вовсе. Я велел запрягать, но вспомнил о тех разливанных морях грязи, что окружали столицу, и предположил, что буду тащиться в Москву до тех пор, пока Пушкина опять куда-нибудь не сошлют». И тут-то мне подали еще одну записку, в которой рукой американца было начертано одно единственное слово «приезжай». Итак, мне оседлали самого резвого моего жеребца, я сунул за пазуху заряженный бельгийской пистолет и полетел, как целый ураган грязи. Ах, если бы я тогда был просто пьян, и мое помешательство было вызвано искаженным от винных паров рассудком. Я бы, пожалуй, протрясся верхом по грязи и холоду час-другой и вернулся на свой продавленный диван с тяжелой головой, но ясным умом. Но я был не пьян, а гораздо хуже, чем пьян. Я был одержим каким-то бесом, которого пестовал в себе долгие годы и который теперь пожирал меня самого». Через час с лишним, непрерывной скачки по липучей вязкой дороге, с которой я сворачивал в поле, чтобы увязнуть еще глубже, мой конь совсем выбился из сил. Он перестал слушать плеть и с большой неохотой переходил на рысь, поглядывая на меня с укором и недоумением. И, наконец, опустился на передние ноги. Мне оставалось или оставить его в покое, или собственноручно пристрелить». Я спешился и присел на сырой, поросший мхом валун на обочине. В моей голове не было ни одной связной мысли, в груди ни одного внятного чувства. Под брызгами ледяного дождя и толчками пронзительного ветра я стал ждать в какой-то сверхъестественной уверенности, что сейчас все каким-то образом решится, что нечто сейчас произойдет само собой. И это нечто произошло. Я услышал чавкающие шаги лошади, а затем увидел перед собой верхового охотника, юного борчука с румяными щеками и первым подобием усиков под носом. Из тех для борьбы с коями пока достаточно ножниц. Охотник был одет с иголочки и экипирован по самому тщательному журнальному британскому образцу, словно и сама охота была для него лишь второстепенным поводом изредка надеть и применить свою замечательную первоклассную амуницию замшевую кепи с ушами и застежками до самого носа непромокаемую тужурку с капюшоном кожаные коричневые штаны крагины и желтые гетры с многочисленными застежками и ремешками наконец изящной отделки английское ружье накинутое ремешком ему на шею и диковины формы турецкой кинжал с перламутровой ручкой пристегнутой к наборному поясу. — Что с вами, сударь? — спросил охотник, загораживаясь ладонью от секущих по глазам дождевых капель. — Могу ли я вам помочь? — Можете. — отвечал я просто, словно только и ожидал от него этого вопроса. — Одолжите мне свою лошадь. Охотник попробовал улыбнуться. В каком смысле одолжить? А на чем же я? Вид у него был озадаченный, но не испуганный. Наверное, это был очень отзывчивый, безотказный малый. «Я забираю вашу лошадь, слезайте», — сказал я, наводя на него пистолет. Не могу объяснить, каким голосом я произнес это свое требование и что в этот момент изображало мое лицо, но мой вид, наверное, был страшен, потому что молодой человек с трясущимися губами, даже и не вспомнив о своем прекрасном вооружении, стал спешиваться. «Не думайте, я верну», — заметил я, — Вспрыгивая на его место и пришпоривая коня. «Вы безумны? Да кто вы такой?» Услышал я за спиной и бросил в ответ. «Я, американец Толстой». В сумерках подъезжал я к дому моего кузена на одной из центральных улиц, пугая прохожих своим ужасным видом. Лица моего и одежды почти не было видно из-за облепившей меня грязи. Глаза сверкали, как у буйно помешанного. Конь шатался и спотыкался от усталости. Итак, записывайте. Я рассказываю о моей встрече с великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, произошедшей в Москве. Когда-нибудь целые отряды ученых мужей будут старательно собирать, регистрировать и яростно оспаривать каждый шаг Пушкина, когда тошные следователи изучают каждый шаг преступника. И тогда мое свидетельство кому-нибудь сгодится. Лакей прихожий не вдруг узнал меня в таком виде и попытался остановить, но отлетел в сторону от толчка в грудь. Я бросился по лестнице наверх, споткнулся, упал, ушиб колено и услышал дружный смех. О нет, предметом смеха был не я. Два веселых пьяных человека в обнимку пошатывая спускались вниз, еще не замечая моего появления. И, подберу ли лучшее слово, громко ржали над какой-то шуткой. Один из них был наряжен в замшевые штаны с бахромою, такую же куртку, поверх которой накинуто было пестрое одеяло, и высокий головной убор из орлиных перьев. К его бакенбардам были приколоты две искусственные косички, наподобие тех, что носили старые французские гусары. Это был граф Толстой в виде дикого американца, Другой, молодой, подвижный брюнет был наряжен арфеем. На нем была расшитая золотом пурпуровая тога и лавровый венец. В свободной руке арфа. Это был тот самый англичанин, которого встретил я на балконе одесской гостиницы. Наконец, сквозь слезы надрывного смеха, был замечен и я в моем плачевном виде и вызвал новый пароксизм веселья. «Прости, ей-богу прости, я тебя не сразу узнал», — сказал Толстой, бегом спускаясь ко мне и подавая руку. А затем снова зашел со смехом. «Миль проговорил он, наконец успокаиваясь, — «позволь представить тебе моего хорошего друга Александра Пушкина». «Очень рад». — отвечал я автоматически. «Fair de well, and tea forever тоже будет! Fair de well. подмигнул мне Пушкин, словно читая, понимая и извиняя все мои чувства, накопленные от того дня на балконе до сегодняшней дикой скачки с попутным ограблением ни в чем не повинного Борчука. «Мы едем теперь на маскарад, и были бы рады, если бы вы к нам присоединились!» «Благодарю», — отвечал я сухо, — «мне сегодня не до маскарадов». Они были бы рады. Долгое время после этого мое сердце нет-нет да и жалило обиды на Федора Ивановича, как будто он предал нашу дружбу, бросившись в объятия нашего бывшего врага, как только этот великий человек снизошел до него своим расположением». Подробности их примирения мне неизвестны. Я думаю, что оба они с огромным облегчением отказались от своей нелепой принципиальной вражды, которую ни тот, ни другой не испытывал в душе своей. И насколько же нелепее оказался я со своей уманией и принципиальной мести за обиду, давно забытую. Этот исторический эпизод, как известно, разрешился наилучшим образом. Пушкин и Толстой подружились крепче прежнего. А одно то уже, что поэт избрал американца своим сватом, хотя и без большого успеха, говорит о степени их близости, в свете которой «моя преданность стала уходить в тень». Наконец, успокаиваясь и глядя трезво на мою роль рядом с фигурами Пушкина и Толстого, я без всякой досады признаю, что Федору Ивановичу, скорее всего, будут отведены лишь несколько строчек в примечаниях к биографии Пушкина. Что-то вроде того, что граф Федор Толстой, более известный как американец, был близким другом Вяземского, Дениса Давыдова, Жуковского и других поэтов пушкинской поры. Что же до меня, то обо мне вы, возможно, найдете еще более мелкое примечание к примечаниям. Например, при этом разговоре также присутствовал некий ордынский серпуховской помещик, двоюродный брат одного из пушкинских друзей Н.Н., о коем более ничего неизвестно. Человеческая жизнь, не прерванная слишком рано неестественным путем, обычно завершает свой цикл, возвращаясь на склоне лет к тому, с чего начиналось. Это возвращение в лучшем случае может выглядеть, как прибытие усталого триумфатора на белом коне в родные руины, для того, чтобы предаваться на досуге, созерцанию и размышлениям. В иных же случаях это падение с высоты, на которую человек карабкался изо всех сил не видя радости жизни вокруг себя, в ту самую глубокую яму, из кои он и выползал, но уже без сил и времени выбраться вновь. И как бы то ни было, пролог и эпилог жизни порой разительно напоминают друг друга, подобно явлению ложной памяти, называемому французами дежавю. Одним из главных эпизодов моей биографии было, как я упоминал, Бородинское сражение, в коем я играл не слишком авантажную, но достаточную для меня роль у статиста. И в самом разгаре этого ужасного кровавого побоища заразилась главная человеческая связь моей жизни дружба с графом Толстым. Здесь же, при обстоятельствах, напоминающих славную трагедию двенадцатого года, как притворная возня актеров в белых простынях на сцене, напоминает убиение настоящего Цезаря в Римском Сенате, состоялась и одна из наших последних встреч, которую могу восстановить в моей памяти. Дело было в августе 1839 года, когда император прибыл в Москву для закладки храма Христу Спасителю. То был юбилейный год занятия русскими войсками Парижа и не совсем ровная дата Бородинского сражения. 27 лет. Однако в этот год было решено провести на Бородинском поле такие грандиозные военные маневры, каких не видел свет, и открыть на ключевом месте битвы, называемом теперь батареей Раевского, колоссальный чугунный столб с позолоченной луковицей и крестом в память павших воинов, заложенный еще за три года перед тем. Военные торжества проходили в день сражения 26 августа, при небывалой ажитации публики, всеми правдами и неправдами пытавшись раздобыть пропуски на поле. Впрочем, к участникам сражения это не относилось, и все мы числом более двухсот были собраны внутри столбной ограды на том самом месте, где когда-то стояли орудия, из которого, следственно, удобнее всего – было наблюдать за эволюциями войск. Никогда в жизни, включая и день самого сражения, не видел я такого количества солдат, скученных в одном месте. Говорят, их было согнано в окрестности Бородина и соседних селений около 150 тысяч, куда больше, чем участвовало в настоящей битве русских воинов. Острики замечали, что это потешная баталия, потребовала расходов более чем вся компания 2012 года и, пожалуй, нанесла мирному населению не меньший ущерб. Действительно, размещение, обустройство и пропитание двух пехотных и одного конного корпуса на столь тесном пространстве требовало огромных расходов, а непрерывное рытье укреплений, скачки и маршировки бесчетных человеческих и конных толп по хлебным полям заранее лишали местное население урожая и без того скудного в тот засушливый год. Зато служили бесконечным поводом для спекуляций по поводу того, как именно, в каких суммах и в какие сроки будут компенсированы сии потери местным помещикам, капитану такому-то, князю такому-то и секунд такой-то, отчаянно торгующимся за каждую копейку стих священных расходов с самим царем. Осмотрев каменную сторожку, в которой наподобие музейных смотрителей обитали двое почтенных унтер-офицеров, и, внеся свою лепту инвалидам в копилку, мы поднялись по мощенной дорожке на батарею. Не с той стороны, откуда мы таскали раненых, а с обратной, где лезли французы. Федору Ивановичу, одетому в полковничий мундир старого образца, С крестами святого Георгия и святого Владимира на груди удалось пройти за ограду без спроса. Мой гусарский ментик давно не налезал на мои раздобревшие от мирной жизни плечи, а рейтузы не сходились на поясе на целую ладонь. Так что я, будучи в статском, должен был предъявить офицеру мой билет. «Двадцать семь лет назад пускали без билета», — заметил офицеру Федор Иванович. Офицер, человек моложе моего возраста ровно настолько, чтобы пропустить события наполеоновских войн, но именно поэтому завидовать им, покраснел и отдал мне честь. Мы осмотрели могилу Багратиона, перенесенную сюда стараниями Дениса Давыдова, из того места во Владимирской губернии, где князь скончался от раны. Надпись на плите гласила. Генерал от инфантерии князь Петр Иванович Багратион, командовавший Вторую западной армией, ранен в сражении под Бородиным 26 августа 1812 года, скончался от раны 12 сентября 1812 года на 47 году от рождения. По справедливости самого Дениса Васильевича следовало положить в ногах, как адъютанта в походной палатке, заметил я. К тому же это его родная земля. Да, немного не дожил партизан до праздника, вздохнул Толстой. Обходя колонну, на постаменте которой, сидя, курил трубку пожилой офицер без левой ноги и без кисти левой руки, мы читали надписи на ее гранях. Умерли за отечество полководцы. Багратион, Тучков I, Тучков IV, граф Кутайсов. Всем прочим, слава! Русских генералов убито трое, ранено 12. Русских воинов убито 15 тысяч, ранено 30 тысяч. И о французах. Вторгнулось в Россию 554 тысячи человек. Возвратилось семьдесят девять тысяч человек. Вот какие слова надо вписывать во все европейские учебники и заучивать наизусть будущим Наполеоном, — заметил я. Тогда, наверное, никому же не захочется повторять сей безумный опыт. «Будто он был первый», — возразил Толстой. Говорят, Наполеон штудировал Вольтерову историю Петра Великого и с особым упоением про Карла XII. Уже ли человечество обречено вечно ходить по кругу своего безумия, и силы Запада еще посмеют вторгнуться на Русь, столько усеянную костями его сынов? Непременно. Возможно, даже скорее, чем мы способны это представить. И будут напирать до тех самых пор, пока мы окончательно не выродимся и не перестанем сознавать себя русскими, подобно тому, как суматошные румыны не сознают себя гордыми римлянами, нося их имя. Впрочем, к тому времени и сами европейцы могут выродиться, поскольку преуспевают в этом гораздо старательнее нас. Допустим, но говорят, что Наполеон искренне любил Францию, насколько он вообще был способен что-то любить. Как же, истребляя диких варваров, каковы для европейцев мы и все люди другого сорта, как не пожалеть миллион своих собственных компатриотов, самых молодых и способных, из тех, что погибают всегда в первых рядах? Чем больше трупов, тем больше славы полководцу. Наполеон был бы еще более прославлен, если бы погубил не миллион, а тридцать миллионов жизней. Тот-то, мой друг что лучше не надо печатать рекламу его деяний в учебниках для будущих мегаломанов. Подымая желтые облака пыли, вокруг плавного купола кургана собирались все новые и новые рати. Солнце весело и ломко сверкало на штыках, панцирях и шлемах воинов, передвигающихся внизу в геометрическом порядке с механической отрадной равномерностью. Разглядывая эти эволюции в смотровую трубу, мы пытались по знаменам угадать, какой дивизии и какому полку принадлежит та или иная колонна. Все взоры обратились на мощного седого старика с крупной седой головой и горделивой осанкой человека, привыкшего находиться в центре внимания. Этот старик, разительно напоминающий повадкой американца, вошел за ограду в окружении нескольких сверкающих расшитых генералов, и, несмотря на его простой походный сюртук без эполет, было тотчас заметно, что генералы находятся при нем, а не он при них. Зрители почтительно расступились, освобождая старику самое удобное место для осмотра поля. Окинув публику беглым внимательным взглядом, он кивнул Толстому. Федор Иванович отвечал ему поклоном несколько более глубоким и утрированным, чем требовало простое приличие. Человек равнодушно отвернулся и стал рассматривать карту маневров, развернутую одним из генералов. Это был Гермолов. Как я нахожу диспозицию маневров? внятно и несколько театрально повторил Ермолов вопрос генерала. А никак. Возможно, и даже, наверное. Эта диспозиция очень хороша, но я разбираюсь только в настоящей войне, а в маневрах я не разбираюсь. Произнеся последнюю фразу, как бы предназначенную для пополнения коллекции его афоризмов, Ермолов едва заметно, но не очень величественно скосил глаза, оценивая эффект своих слов на публике. Вдруг все стихло. Эхом от колонны к колонне пролетела команда смирно и войска стали как вкопанные. Примолкли даже самые красноречивые острики. Тишина сделалась такая, что, закрыв глаза, можно было и не догадаться о той огромной массе народа, что наполняло поле. Ветер доносил только всхрапывание лошадей, которые, казалось, не смели ржать в такой торжественный миг. Хлопок развивающегося знамени да металлический бряк упряжи. Еле различимо, а затем все яснее, раздалось стройное, волнующее пение, от которого мурашки побежали по коже. Со стороны Бородина, мимо воинских колонн, по темной полосе дороги надвигалась другая, более светлая, искрящаяся полоса, как светлая ртуть ползет по столбику термометра. В трубу сквозь дымку пыли Я рассмотрел множество поющих людей в одеяниях разных цветов и фасонов, с бородами, и без бород, сверкающих золотом и драгоценностями, с хоругвами, иконами и крестами в руках. Их были десятки, сотни, они все более и более наполняли дорогу, и конца им не было видно, словно еще одна небесная рать переходила в наступление на нечестивого врага. После долгой и довольно утомительной на жаре торжественной службы памятник был окроплен святой водою, и государь верхом принял парад, проходивший мимо гвардии. Затем был объявлен перерыв перед первой демонстрацией условного сражения, в точности долженствовавший воспроизвести события при первом штурме кургана. «Мы решили пока спуститься к нашей коляске, чтобы забрать свои припасы и отдохнуть где-нибудь в теньке». Даже и мне теперь таковые длительные вылазки среди тесноты и бестолковщины многолюдной толпы давались не без труда. А Федор Иванович, тяжело и почти непрерывно болевший последнее время, крепился из последних сил. Внизу происходило что-то вроде ярманки или гулянья, собравшего народ не только из Можайской Москвы, но даже из дальних губерний и из-за границы. Мне не доводилось видеть такого количества войск, собранных в одном месте для маневров. Но тем более не мог я вообразить такого муравейника праздного народа, тысячами снующего на огражденном пространстве между торговыми балаганами. Еще одно разительное впечатление — полчища полицейских и жандармов, собранных, наверное, со всей империи где сегодня все воры и разбойники могли себя чувствовать в полнейшей безопасности. Жандармы в их небесно-лазоревых мундирах двигались против темного людского потока частыми снизками, как рыболовные сети, установленные в узкой протоке во время нереста, так что на каждое несколько отдыхающих, пожалуй, приходилось по блюстителю порядка, и это выглядело тем более странно, что продажа горячительных напитков была предусмотрительно запрещена, и толпа вела себя на редкость смирно. Диковинными птицами среди наших неказистых компатриотов красовались иностранные туристы. Кроме бывших союзников англичан, попадались между ними и такие, что, судя по возрасту, языку – вполне могли входить в число тех 79 недобитых тысяч, которым, согласно надписи на колонне, посчастливилось покинуть Россию. И мне было дико, и признаюсь, неприятно наблюдать ту предупредительность, доходящую до подобострастия, с которой принимались здесь этих героев. «Толстой, позволь тебя представить!» — услышал я, пробиваясь к коляске с провизией, с таким рвением, какому позавидовал бы Наполеон, рвущийся на западную безопасную сторону Березины. Мы увидели какого-то адъютанта, смутно знакомого мне по клубу, в сопровождении щуплого, лупоглазого, седволосого человека с юрким любопытным лицом, на котором словно прописными буквами было начертано «Француз» точнее француза в сопровождении важного военного в шляпе с плюмажем, звезде и аксельбантах. Мы подошли. Викон де Жустин представил адъютант француза. Граф де Толстой и мосье, я назвал мою фамилию, мосье Виконт изволил побывать здесь 27 лет назад. Справился Толстой с отменной европейской вежливостью. Никак нет, военный бросился на помощь своему подопечному. Но красноречивый француз не нуждался в таковой поддержке, мгновенно осыпав нас картавой картечью французских фраз. О нет, он не мог принимать участие в этом славном сражении, будучи аристократом, монархистом и убежденным противником корсиканца. После того, как его родители сложили головы на гильотине, он находился вдали от родины, пользуясь тягостным гостеприимством Альбиона и с восхищением следил за подвигами храбрых русских гренадер, отдающих жизни за восстановление в Европе священного порядка. Теперь же он, консервативный депутат и известный публицист, прибыл в Россию по приглашению ее славного монарха как друг России и ее горячий защитник на страницах французской прессы. И однако, и однако, встрял я между его грассирующими руладами, «И, однако, я не могу без волнения находиться на земле, обогрённой кровью столь многих моих соотечественников и овеянной столь громкими их подвигами». «Французы держались славно», — согласился Толстой. «А еще более славно было бы, если бы они держались подальше», — уточнил я. «А как вам нравится, Виконт, все здесь происходящее?» перебил сопровождающий, с напряженным вниманием следящий за нашей беседой и, очевидно, опасающийся неблагоприятного эффекта наших слов на иноземца. «О, oh, c'est formidable, magnifique, colossal!» Француз так и вскинулся всеми своими кружевными манжетами и даже принялся аплодировать, вызывая хмурые недоумения прохожих. Вопреки всему, что слышал я о знаменитом буйстве русского мужика, я не могу не изумляться тому, с каким образцовым порядком царь организовал это многолюдное празднество. Ни одного пьяного или буйного, ни одного случая драки или воровства в толпе. Даже в культурной Франции невозможно было бы так безупречно обуздать простолюдинов которые, кажется, способны учинить революцию повсюду, где собралось более сотни хмельных ремесленников. «В кантоне, где стояли наши корабли, китайский император собирает на праздники в раз больше народа, и они еще смирнее», — заметил Толстой. «О да, китайцы весьма близки россиянам своим раболепствам», — протрещал француз, и заглушил очевидную бестактность своего суждения громким искренним смехом человека, на которого невозможно сердиться. «У нас это обычное дело», — заметил адъютант, красноречиво скосившись на нас. «Русский народ слишком благонравен, чтобы его обуздывать». Одна сегодняшняя сцена, правда, поколебала мою в том уверенность. Опечалился Виконт. «Вот как», — заинтересовался Толстой. Выезжая из Можайска, я увидел, как молодой мастеровой, почти мальчик, довольно хмельной, делал свой туалет, ну, понимаете, делал пипи -пи неподалеку от питейного места. И тогда какой-то дюжий господин, очевидно, хозяин заведения, налетел на беднягу и стал осыпать его самыми жестокими побоями, нанося немилосердные удары кулаками прямо по лицу, пока этот малый не упал, обливаясь кровью. — Я пытался его урезонить, но господин подполковник сказал, что этого делать не следует. — Дело полюбовное, — пожал плечами адъютант. — В Европе подобная сцена невообразима, — воскликнул Дежустин. — Как же обходится в таких случаях в Европе? — справился Толстой, сам недавно столкнувшийся с подобным случаем в Германии, где выбил на водах передний зуб дерзкому продавцу. Следовало вызвать полицию, составить на этого юношу протокол в присутствии понятых, а затем присудить 10 или 20 франков штрафу. Откуда 10 франков после кабака? Удивился даже и угодливый подполковник. При отсутствии денег его надлежало приговорить к общественным работам или посадить на несколько недель в тюрьму. Все что угодно, но не унижать его достоинства. Он и сам бы набил себе харю, лишь бы не попадать в тюрьму, — возразил Толстой и нахмурился, припоминая что-то неприятное. «Русский народ в массе своей добр!» — гнул свое адъютант. «О да! На Медне я увидел двух пьяных мужиков, столь ласково обходящихся друг с другом, что я уже принял их за мужеложцев и решил, что это обычное явление среди русских простолюдинов». Они обнимали и целовали друг друга самой искренней нежностью, обливаясь при этом слезами. И однако, однако, справился я, это выражение «эпортан» выскакивало у меня особенно ловко. И однако мосье Ле колонель уверял меня, что русские мужики под хмельком всегда сыпают друг друга нежностями, вместо того, чтобы драться, как пьяные французы. «Уж какие есть», — сказал подполковник по-русски, разводя руками. «Мне захотелось спросить царя Николая, для чего вы на каждом шагу загоняете этот смирный, добрый народ в ограды, и на каждого отдыхающего на этом поле приходится по десять жандармов, словно каждый здесь имеет за пазухой кинжал и готов выхватить его, начав резню по первому сигналу». Это для их же блага, Когда видят, что шалить нельзя, то и пропадает охота, пояснил адъютант. Но из-за этого веселье носит у вас какой-то механический характер. На лицах незаметно улыбок люди ходят по струнке, как бы под взглядом надсмотрщика с лицом любимого императора, взирающего на них с небес. Горячился француз, словно он вовсе и не был большим другом русского народа. — Признайтесь, однако, что вы еще не видели в одном месте столько счастливых людей, единодушно собравшихся для чествования своих павших героев. — О да, насильно согнанных для этого полицией! — По-вашему, нас сюда насильно согнали и в двенадцатом году, — справился я. Не знаю, наверное, но некоторые военные ученые полагают, что русский солдат сражается не по личному убеждению, а исключительно из страха наказания. Для чего же, по-вашему, сражается французский солдат? Для славы? Говорят, британские ученые-мужи близки к изобретению машины, которая будет по произволу переносить вас по времени, в будущее или прошлое. Вдруг произнес Толстой, слушавший Виконта с большим вниманием. «Это вряд ли возможно, и я не вижу связи!» Огрызнулся француз, на мгновение утратив свою светскую выдержку. «Если бы таковая машина уже была изобретена, я бы перенес нас на двадцать семь лет назад в это же место», сказал Толстой, «а там поговорил бы с вами по-свойски». Восстановив самообладание, сметливый виконт потрепал Толстого по плечу. «О-ла-ла! Это был бы опасный эксперимент!» Федор Иванович отряхнул плечо, на котором побывала ладонь француза, и поправил на груди Георгиевский крест, якобы стронутый этим прикосновением. Эта рискованная сцена завершилась явлением еще одного адъютанта, почти насильно оттащившего от нас до «Вот вы где, Виконт! Я с ног сбился, вас разыскивая. Пойдемте скорее на лошкарей!» — захлопотал второй адъютант. «Кески ce пур лошкари? Ла медавука? La, La «Но меня уже тошнит!» «Увидите, что будет хорошо! Такого вам нигде не покажут! Ну же, все уже готовы и ждут только вас, чтобы начать!» Француза уволокли а мы, захватив коврик и корзинку с провизией, пошли через поле к березам, подальше от толпы. Отойдя от ограды десяток шагов, Федор Иванович вдруг встрепенулся и рванулся было назад, к французику, но только махнул рукой и похромал дальше, по травяным кочкам, придерживаясь за мой локоть. «Как поживает наш Глебовский пациент?» — спросил я, чтобы перейти в более юмористическое настроение. Ты про так этот мерзавец в точности исполнил свою угрозу. Я теперь под судом за причинение увечий, оскорбления, грабеж и похищение научного секрета стоимостью в 20 тысяч рублей. Не может быть! Я замер от изумления и нашелся судейской, способной поверить этому штукмейстеру. — Чему ты удивляешься? «Разве для тебя новость, что американец только и делает, что грабит, пытает и разоряет людей?» «Что касается пытки, — смутился я, — в том, что касается удаления его зубов, как раз никакой сложности не возникло. Разве ты и не помнишь, что зубы были вырваны по его собственной просьбе в присутствии многочисленных свидетелей? Впрочем, согласно протоколу, тебя там не было». Я молча пожал его руку, лежащую на моем рукаве. Но меня теперь истязают допросами, обысками, ревизиями. Половина необходимых бумаг на фабрику не существует, другая оформлена не по правилам. Мало того, что этот Леонардо вел дела бестолково, он их еще нарочно запутывал. Слово за слово, меня теперь можно ссылать в Сибирь уже за одни финансовые нарушения. Не реже раза в неделю меня таскают в Москву для разъяснений, уточнений и допросов. А ты сам видишь, каково мне теперь даются такие поездки. Да неужели нельзя с ним решить полюбовно, сунуть ему сотню-другую, пусть тысячу за физический вред, чтобы он отозвал жалобу и дело с концом? Тут и оно, что нельзя. Во время следствия выяснилось, что он точно таким же образом разорил еще одного помещика и теперь находится от него в бегах. Вот комедия. Обвиняемый ищет пострадавшего, а тот скрывается от суда. Отчего же не закроют дело? Это невозможно, когда жалобе дали ход. Все чиновники отлично понимают мое положение, искренне мне сочувствуют и продолжают добросовестно загонять меня в гроб. Чем не тема обличительного памфлета для нашего французского друга? Мы нашли место над продолговатой ложбинкой, бывшей, судя по направлению, окопом четверть века назад, и стали располагаться под высокой склоненной березой, бывшей воные времена кустиком. Разложив на скатерти провизию и открыв бутылку вина, я сел на траву, опершись спиною о теплый корявый березовый ствол. Федор Иванович, который из-за больной ноги никак не мог устроиться поудобнее, пытался воткнуть в землю свою остроконечную трость, раскладывающуюся в походный стульчик, но трость от чего то не шла. Не посмотришь ли, что там блестит, мне трудно нагибаться. Обратился он ко мне, пытаясь разглядеть какой-то предмет у своих ног. Я вскочил на ноги прыжком, впрочем, не таким уж лихим, как мне представлялось, и стал ножом выковыривать из земли какой-то круглый металлический предмет, показавшийся мне осколком гранаты. «Фляга? А на ней инициалы! Ф и Т!» — воскликнул я, счищая с находки комья земли и ржавчину. «Неужели мы пришли на то самое место, где меня ранили?» — воскликнул Толстой если только еще какого-то толстого американца не ранило здесь в ногу, когда он пил ром из своей фляги. А говорят еще, что чудес не бывает, произнес Федор Иванович, рассматривая свою старую флягу в далеко вытянутой руке, как рассматривают мелкие предметы люди при старческой дальнозоркости. Отнесу-ка я ее в музеум Бородинского сражения. Пусть под ней напишут «Фляга толстого американца». Ночного разбойника и дуэлиста, осужденного на каторгу за истязание гениальных изобретателей. Только через мой труп я вырвал помятую флягу из его рук. И после смерти я укажу в завещании, чтобы эту флягу положили со мною в гроб, и чтобы мы с вами выпили из нее за все хорошее на Елисейских полях. После трапезы и бутылки Рому нас разморило и мы решили до начала сражения, по русскому обычаю, вздремнуть на ковре в тени берез. Несколько раз я сквозь полудрему подумывал о том, что прошло уже слишком много времени, и нам пора возвращаться на смотровую площадку. Но мое тело не повиновалось разуму, и я, почти бодрствуя, не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Затем я провалился в то, что называют «тонким сном» то есть особую грезу, какая посещает человека на грани яви и сна, в тревожном состоянии перед рассветом. Даже после окончательного пробуждения таковые видения бывает трудно отличить от яви, и они скорее относятся к каким-то откровениям, чем к обычным снам. Итак, я увидел нас на поле, где в полном разгаре идет сражение и гремят пушки. И даже сквозь сон я догадывался, что это видение вызвано начавшейся учебной канонадой. Федор Иванович, вручив мне тяжелый мешок с гранатами, предлагает полететь над вражескими колоннами и бомбардировать их с такой высоты, до которой не долетают пули стрелков. Мы действительно поднимаемся над землей, энергично, как при плавании, разгребая воздух ногами и руками. До тех пор, пока вид под нами не превращается в какое-то подобие макета из зеленых лесных массивов, ровных коричневых прямоугольников полей, сверкающих с людяных речек и прудов, между которыми передвигаются квадраты войск и ползут причудливые голубые облака дыма. В подобном виде, наверное, предстает земля птицам. Дух замирает на такой высоте, но не от страха а от восторга, даже если нас в этом полете занесет в такую высь, с которой не бывает возврата. Несмотря на все попытки нас сбить, мы здесь в полной безопасности, ибо не только пули, но и ядра не способны причинить нам никакого вреда. Однако и бомбардировка с такой чрезмерной высоты оказывается невозможной. Ведь все воинские колонны отсюда видятся совершенно одинаковыми темными массами, и наши снаряды, сброшенные вниз, могут причинить вред нашему собственному войску. «Это нашествие двунадесяти язык», — говорит Федор Иванович, плавными грибками свободной руки, поддерживая себя на должной высоте. Помимо галлов есть среди них и германцы, и итальянцы, и испанцы, Но никто, кроме некоторых поляков, не разумеет русского наречия. Итак, ты подлетаешь к ним на достаточное расстояние, чтобы быть услышанным, и задаешь вопрос на одном из этих диалектов: откуда родом, братцы, шпрехенцы, дочь и все в таком роде. И ежели в ответ раздается я или си, «si», ты делаешь мне отмашку и сам сдаешь в сторону, а я уже как пророк или я. Осыпаю их целым градом огненных перунов. Так мы и поступаем. Обнаружив в себе способности полиглота, но нисколько им мне удивляясь, я подлетаю к какому-то батальону в красных шароварах и причудливых фесках и небрежно интересуюсь на чистом турецком. Как дела у великого визиря? Да здравствуют храбрые мамелюки! «Воистину», — отвечают мне мамелюки на своем родном наречии, — «я пока цел подаю сигнал, отлетаю в сторону, и через мгновение раздается оглушительный грохот взрыва. Это на настоящем поле потешная батарея сделала залп по условным французам, наступающим на условный редут». Таким же манером разделались мы с саксонцами, с баварцами, с поляками и даже с португалами, коих язык я припоминал, признаюсь, не без труда. «Однако почему не бросить бомбу на самого Наполеона?» — спрашиваю я, перебирая ногами в воздухе возле Федора Ивановича после очередной атаки. «Бабах и мокрое место?» «Это невозможно», — отвечает американец. В струях воздуха его белые кудри красиво колышутся плащ развивается он теперь напоминает перуна зевеса или саваофа, которые выглядят примерно одинаково. От чего нет спрашиваю я нетерпеливо без наполеона им сразу расхочется воевать и мы сможем уже выпить напротив мы должны сначала выпить, а потом довоевать таков обычай что развалился. Сквозь тяжелую одурь пробуждения я чувствую, как меня кто-то тормошит палкой, как грибник пробует своим посохом спрятанный под листвою гриб. Меня охватывает мимолетный страх, что я отбился от своего полка, заснул, и теперь меня берут в плен. Но тут же вспоминаю, где и с кем я нахожусь. Хороший офицер на дороге не валяется. Пойдем пить водку в шатер. Офицеры нашего полка накрыли стол для ветеранов, — говорит Федор Иванович, постукивая меня тросточкой. А сражение? Кончено. Француз одолел, но потом наша взяла. Я поднимаюсь, постепенно приходя в себя и наполняясь радостью от того, что никакого сражения нет, ни в какой плен меня не берут, и со мною рядом мой любимый американец, с которым мы еще проведем много-много радостных часов и не расстанемся никогда в жизни, и даже после нее. «Спать на сырой земле распаренным не здорово, продолжает Толстой свою лекцию, начатую 27 лет назад. «У нас на острове Нукагива был прискорбный случай. Да-да, я помню, отъели ухо моряку». Мы поднимаемся на Красный холм, где под высокими остроконечными цветными шатрами пирует русская дружина. Полностью ли я удовлетворил ваше любопытство? Вы можете спрашивать, и я отвечу всю правду, если смогу вспомнить. Ах, да, насчет кольца. Точно такое же колечко вы можете увидеть на позднем портрете Федора Ивановича. С этим кольцом на мизинце граф Толстой положен в гроб. И это самое кольцо вы видите теперь на моем пальце. Как это может быть? Дело в том, что я как-то имел неосторожность выразить свое восхищение сим украшением на пальце Федора Ивановича. И он тут же пообещал, что у меня будет точно такое. И вот на мой день ангела он приносит мне его в чудно оформленной коробочке и говорит, ты как-то выразил восхищение этим кольцом, теперь оно твое. Я знал, что кольцо — это непростое, оно изготовлено в память об его околосветном путешествии и имеет внутри камня искусно вделанную миниатюрную бабочку, как бы окаменевшую на лету. Как мог я принять столь драгоценный подарок? Видя мое смущение, Федор Иванович со смехом достал из кармана еще один футляр с точно таким же кольцом и положил их оба передо мной. Оказалось, что он заказал копию своего колечка самому искусному жиду-ювелиру в Москве. И сей кудесник так ловко подделал украшение, так умело его состарил и покрыл микроскопическими царапинами, что теперь и сам хозяин не мог различить, какое из них настоящее, а какое поддельное. Итак, Толстой предложил мне выбрать одно из двух на удачу а оставшееся надел на свой мизинец. Его вы видите на этом портрете, сделанном уже незадолго до кончины моего друга. Расставаясь в тот день, мы поклялись, что нас обоих положат в гроб именно с этим кольцом. Толстой свое обещание исполнил. Я же по болезни не имел возможности проводить его в последний путь. И наша символическая встреча состоялась уже после его кончины. И уже из-за гроба он, как при жизни, вытолкнул меня на путь чести. Вы справедливо заметили, что у меня лицо, так сказать, неполный комплект нижних конечностей. Но приписали сей изъян моему военному прошлому. На самом же деле я утратил мою мачту по морскому выражению – гораздо позднее и при самых мирных обстоятельствах. В декабре сорок шестого года, будучи вполне трезв, я полез в зимние оранжереи за приглянувшимся мне цветком. Ступень стремянки подломилась, и я упал с высоты нескольких футов. Несмотря на ничтожную высоту падения, нога моя неловко подвернулась, распухла и посинела. Мне было больно на нее ступать, но я по привычке терпел, ожидая, как обычно, что все рассосется каким-то образом с Божьей помощью. Боль, однако, не проходила, а опухоль приобретала все более устрашающий вид. Так что, несмотря на все мое упрямство и предубеждение против медиков, какое может испытывать только врач, в Серпухов было послано за оператором. Прибывший из города врач-немец обнаружил меня в жару и, осмотрев ногу, заявил, что после перелома лодыжки у меня возникло воспаление и уже пошел Антонов огонь. Теперь еще можно спасти мою жизнь ампутацией ноги, но через день и даже через несколько часов мне грозит верная гибель от заражения крови. Так-то, пройдя невредимый, три компании. Я едва не загубил себя сам из-за какого-то цветочка. Что делать? Я погоревал и согласился на ампутацию. Доктор утешал меня тем, что в наше время, слава богу, наука изобрела новый способ обезболивания эфиром, который кажется настоящим волшебством и, безусловно, превосходит анестезию опием, алкоголем или холодом, применяемой до сих пор. Вы просто приписываете к моему гонорару небольшую сумму. Я прикладываю к вашему лицу марлевую повязку. Вы делаете глубокий вдох и просыпаетесь через некоторое время совершенно здоровой, хотя и без одной ступни. Как вы находите такую перспективу? И я вовсе не чувствую боли. Нисколько. Просто вы исчезаете из действительности примерно на час, а затем возвращаетесь исцеленным. Самое страшное, что может вас после этого ожидать, это некоторая тяжесть в голове. Решайтесь. В этот-то час, когда доктор брил мою ногу перед операцией, явился посланец с известием о смерти графа. Я порывался вскочить и тотчас броситься в Москву, но едва мог держаться на ногах, из-за приступа дурноты. Доктор уверял меня, что графа уже нет в живых, и ему помочь невозможно, но я могу заказывать себе гроб в том случае, ежели не только что отправлюсь куда-то по холоду, но просто по времени с операцией. И я принял решение. Сказывал ли я, как граф Толстой терпел на Бородинском поле? когда хирург битый час ковырялся в его ноге, а он вместо эфира хватил полстакана водки и, чтобы не закричать, стискивал зубами чубук своей любимой трубки. Бывало, я спрашивал себя, а смог бы и я вынести такое же мучение с подобным самообладанием. Итак, я уселся поудобнее, вытянув опухшую ногу на операционный стол, выпил залпом стакан рому, закурил сигару, и велел принести копию вот этого самого портрета, где Фёдор Иванович с собачкой и трубкой. Я посмотрел в глаза Фёдора Ивановича, казавшиеся мне всегда непостижимыми, как глаза льва, который может перекусить вас на части, а может, словно кошка, лизнуть жарким шершавым языком. «Ну вот», — сказал я Толстому, — И, клянусь вам, услышал его явственный ответ. «Бывает». «Прикажете завязать вам руки?» — спросил оператор с недоумением, принимая мои слова за бред горячечного. «Не надо. Приступайте», — отвечал я спокойно.